Глава тридцать первая. «Что делать?» Мысли путались, и только одна пульсировала в висках. «Что делать?» «Переждали бы вы», — прогудел хозяин постоялого двора, грузный немолодой палочник, с отеческой теплотой глядя на юношу-книжника. «Гроза будет». «Дай мне лошадь», — упрямо повторил Тадек, а в голове вновь вспыхнула молния. «Что же делать?» «Нету лошадей», — словно ребенку втолковывал палочник. «Да и разве ж можно в такую дорогу пускаться, когда полнеба заволокло?» «Никаких денег не пожалею», — не унимался молодой человек. Служанка принесла большое блюдо, доверху наполненное жареными потрошками, щедро посыпанными петрушкой, и запах заставил желудок Тадыка сердито заворчать на упрямого хозяина. «Поешьте, отдохните», — твердил свое, дородный хозяин постоялого двора. «Будет день, и лошадки будут». «Нет у меня дня!» почти выкрикнул Тадеуш. «Есть у тебя лошади, есть! Сколько хочешь, заплачу!» Хозяин собрался было снова пуститься в вывещевание но, оглядев богатую одежду гостя, промолчал. Знать прикидывал в уме, сколько можно взять с парня за коня. «Десять золотом, согласен?» — поторопил его Тадеуш. «По рукам». Отозвался хозяин, и Тадеуш потянулся к поясу за кошельком. И тотчас лицо его посерело, а в глазах появился страх, а следом за ним — гнев. Кошелька не было. Тадек попытался припомнить, где в последний раз расплачивался, и уверился, что в деревеньке, где он оставил мальчика-слугу, кошелек был при нем. Мальчик не вынес утомительной скачки и едва не выпал без чувств из седла, и Тадеушу пришлось бросить его у деревенского старосты. Щедро заплатив старику за хлопоты, был кошелек. Знать, старый мошенник словник срезал. Заговорил зубы паскуда и облапошил. Несчастье сулил, чтоб землица ему ноги приломала. Видно, по лицу парня понял, хозяин-палочник, что не все ладно. За долгие годы научился он различать, у которого в кошельке звенит золотишка, а у кого ложь-вожь да медный грош. «Покажи-ка денежки, сынок», Вкрадчиво спросил он, глядя в тревожные глаза Тадека. Сейчас, дядюшка, стараясь казаться веселым, ответил Тадеуш и потянул с плеча сумку. Однако, вместо того, чтобы вытащить из нее кошелек, рванул свою книгу, занес над головой, и белые змейки молнии тотчас зароились вдоль корешка и обреза. Но хозяин, привычный к разным посетителям, ничуть не испугался отчаянного книжника. Янок, манья! Крикнул он, и два дюжих паренька тотчас словно выросли из-под земли, и на концах их посохов заплясали искры. Тадык опустил книгу и почувствовал, как вина и безысходность железными когтями вцепляются в его душу. «Прости, добрый человек», — только и смог сказать он, в изнеможении опустился на колени и закрыл лицо руками. «Ну-ну-ну», — словно и не заметив, что гость едва не напал на него. Хозяин ласково похлопал парня по плечу. Иди с миром, а если захочешь остаться на ночь, то мне вполне сгодится твой плащ. Тадеуш уж устало, стащил с плеч плащ и подал его хозяину. Яна к иманью испарились, точно так же, как появились. Исчезла и служанка с дымящимся блюдом. Какой-то лохматый пес подошел и улегся рядом с тадыком, и начал придирчиво обнюхивать его с уму. Без лошади и денег до белого засветла не добраться, да и к завтраму не поспеть, не видать тебе твоей ласточки? Уж она верно мужняя жена? шепнул над духом здравый смысл. Сердце мучительно сжалось, выдавив на глаза непрошенные слезы, а в голове вновь заворочилась всё та же навязчивая мысль: Как быть, а может, все-таки сумела выгадать теленькая отсрочку? Ведь знает, что не отступится, приедет ее тадек». В одно мгновение вскочил на ноги, подхватил с земли книгу и... В глазах потемнело, переворотилась в одно мгновение, и в щеку впилась колкая щетина травы. Эх, дурень!» — сквозь наплывающее беспамятство услышал тадек над собой голос трактирщика. Помрет, так тебя, а с тобой и меня вздернет князь, дорого. «Так он того», — гнусаво забубнил незнакомый голос. «Книжкой выражить хотел, уж замахнулся. А ты, дубовая башка, за книгу оглоблей. Нечего сказать, ровен обмен. Посмотри-ка у него в карманах». Тадык попытался пошевелиться, открыть глаза, и темнота тотчас навалилась, опутала вязкими тенетами, оплела пушистыми паучьими лапами. И в этой влажной гулкой темноте... Осталась лишь одна последняя мысль.